Едуард VIII предпочел брак с любимой женщиной королевскому трону. Он отрекся от престола и покинул Англию. Ему был дан титул герцога Виндзорского, однако его жене было отказано в праве именоваться королевским высочеством. С тех пор Виндзоры и его супруга жили в основном во Франции, находя утешение в личном счастье. Королем Великобритании стал Георг VI. младший брат Эдуарда. Черчиллю по-прежнему приходилось довольствоваться в парламенте ролью заднескамеечника. Он болезненно переживал это положение и при малейшем изменении внутри правительства пытался найти для себя место в нём. Весной 1936 года кабинет склонялся в пользу создания нового министерства, которое должно было заняться координацией деятельности военных министерств. Зашла речь о том, не следует ли поручить руководство новым министерством Черчиллю. Ему очень хотелось проявить свои способности на этом поприще, но его время еще не пришло. Остин Чемберлен был за то, чтобы включить Черчилля в правительство. Болдуин против. Невилл Чемберлен, ожидавший ухода Болдуина на покой, чтобы сменить его на посту премьер-министра, также не желал возвращения Черчилля к активной государственной деятельности. Невилл Чемберлен пишет Тейлор: «Ненавидел Черчилля, а большинство консерваторов все еще не доверяли ему». Кейс Фейлинг в биографии Невери Чемберлина пишет: если бы новое министерство было отдано Черчиллю, это встревожило бы те либеральные и центристские элементы, которые расценили его устранение как отказ от милитаристской политики. Это шло бы в разрез с советом тех, кто нес ответственность за толкование общей воли партии. Кроме того, разве это не вызывало бы спора, когда после ухода Болдуина должен был встать вопрос о его преемнике? В течение месяца обсуждалось включать Черчилля в правительство или нет. Наконец, с 9 марта 1936 года Болдуин сделал министром координации обороны Томаса Инскипа. Консерваторы вновь отказались от услуг Черчилля. Для меня, признается он, такое определенное и, как казалось, окончательное отстранение от какого-либо участия в подготовке нашей обороны было тяжким ударом. Более того, ему предпочли Инскипа, который, по мнению не только Черчилля, но и многих других был весьма заурядной фигуры, не имел никакого опыта в руководстве обороной и хотя перевалил уже за шестидесятилетний возраст, никогда прежде не являлся членом кабинета. Это назначение, пишет Тейлор, считалось самым невероятным после того, как римский император Калигула сделал свою лошадь консулом. Однако и здесь была своя логика. Болдуин и его коллеги боялись сильной личности на посту министра координации обороны. Инскип же был для них в этом плане вполне надежным человеком.